Самый восточный город Запада. Если от сотрясения мозга и переломов Фандорина уберегла наука правильного падения, то от кинжала спас другой навык в момент опасности отключать разум и всецело доверяться инстинктам. Не сознание, не воля, а инстинкт заставил полуоглушенного Ираста Петровича увернуться от удара. Сталь звонко ударилась о закопченную рессору. Клинок, зажатый в черной руке, немедленно сделал боковое рассекающее движение. от которого в тесном пространстве отпрянуть было некуда, но Фандорин и не стал этого делать. Он перехватил запястье неразличимого в темноте врага, резко вывернул оружие и упало на шпалу. Теперь нужно было обезопасить и вторую руку несостоявшегося убийцы. Не выпуская запястье, Распетрович вытянулся, достал до места, где должен был располагаться левый локоть противника, но пальцы сжали пустой рукав. «Однорукий!» От неожиданности Фандорин на мгновение ослабил хватку и, неизвестный, рывком высвободился, извернулся всем телом, прокатился под колесной осью, пополз прочь на четвереньках. Кремовый костюм был все равно загублен, поэтому и раз Петрович тем же собачьим манером ринулся в догонку. ничего, кроме подметок и черные полы какого-то длинного одеяния, разглядеть было нельзя. Убийца даром, что пользовался только тремя конечностями, полз очень резво и успел вылезти из-под вагона, прежде чем был настигнут. Выбравшись наружу, Фандорин снова наполовину ослеп, теперь уже от солнца. За десять или двадцать секунд, проведенных во мраке, зрачки успели расшириться. Полусогнутый человек в черной черкеске и серой папахе улепетывал через соседнюю колею, по которой, пыхтя дымом, громыхал паровоз. Убийца проскочил перед самым его буфером, а Эрасту Петровичу пришлось остановиться. Вслед за локомотивом потянулись цистерны, конца им было не видно. Ушел. Пробормотав слово, недостойное уст благородного мужа, Фандорин не стал дожидаться, пока проедет длинный состав. В этом не было никакого смысла. Обратно на платформу он вылез, похожий на черта, весь в мазуте и копоти, с непокрытой головой и растрепавшимися волосами. Вы не убились? Обступили его свидетели инцидента, вернее, только первой его половины. Каков, однако, мерзавец! Шип человека избежал! Варье совсем распоясалось. Вам надобно в медицинский пункт. — Благодарю, я совершенно цел, — сквозь зубы ответил добрым самаритянам Ираст Петрович, и его оставили в покое. От багажного вагона возвращался Масса, за ним носильщик катил на тележке Кларен Сундук. — Какой вы грязный! — Вылазили под вагон, господин, — удивился японец. С интересом поглядел на кинжал, зажатый в фандоринской руке. — Красивые вы, Вылазили за ним? А ножен там случайно не было? — Где воришка? — спросил Ираст Петрович, озираясь. «Какой вариська?» Обычно господина-слуга разговаривали на смешанном русско-японском наречии, причем каждый пользовался своим родным языком, но случалось, что некоторые слова Масса понимал не сразу, за которым тут все гонялись. «А, дуробо! Да, бегал какой-то, убежал, не догнали». Фандорин снова выругался, теперь по-японски. «Я не знал, что его нужно поймать», — стал оправдываться Масса. «Мы же приехали в Баку не для того, чтобы ловить вокзальных Вариска. И раз Петровичу вертел в руках кинжал, хвост удравшей ящерицы. Масса был прав, превосходное оружие. Из настоящей дамасской стали, рукоятка слоновой кости с искусным рифленым орнаментом. А это что? Зачем здесь вырезан грубый черный крест? Позволю себе заметить, господин, что хоть Пакидзаси очень недурен, вряд ли стоило портить из-за него одежду, — сказал японец. — Я бы слазил сам. Фандорин не ответил, он сейчас думал не об испорченном костюме. Это было покушение, отлично продуманное и подготовленное. Один сообщник столкнул намеченную жертву Спирона, другой поджидал внизу с обнаженным кинжалом. Любой человек, не обученный искусству выживания, сейчас валялся бы под платформой с перерезанным горлом. Вопрос вот в чем. Преступники хотели убить именно Фандорина или же он стал случайной жертвой шайки вокзальных уголовников? «Пожалуй, второе. Единственный обитатель Баку, у которого имелись причины опасаться Ираста Петровича, не мог знать о его приезде. Тифлисский полковник предупреждал, что в Баку множество разбойников, должно быть, человек в щегольском костюме и с сигарой выглядел лакомой добычей. Если столкнуть этого франта под поезд и прикончить, в карманах наверняка найдется чем поживиться. Поражала легкость, с которой бандиты отважились на мокрое дело — Но на Диком Востоке, как и на Диком Западе, человеческая жизнь, вероятно, стоит дешево. Пока носильщики укладывали чемоданы на тележку поверх сундука, Фандорин рассказал помощнику о происшествии. Масса насупил редкие брови. Нужно найти однорукого убийцу. Этот человек вас обидел. Обиды прощать нельзя. Кроме того, я желал буду удостовериться, что нападение действительно было случайным. — заметил Эраст Петрович, пытаясь оттереть платком пятна на коленях. — Думаю, мы без большого труда отыщем субъекта с такими характерными приметами. Пустой рукав, черная черкеска, серая барашковая папаха, мягкие сапоги без каблуков. — И оторвем ему вторую руку. Лицо японца просияло кровожадной и в то же время лучезарной улыбкой. — Поездка становится все интересней, господин. Мы искали одного обидчика. Теперь будем искать двоих. Клянусь Иисусом Христом и перерождением души, мне нравится этот город!» Через великолепный зал ожидания, в котором мог бы разместиться двор восточного владыки, они вышли на привокзальную площадь, почти целиком занятую пышно-зеленым сквером, содержание которого в столь жарком климате, на почти безводной почве, должно было стоить городу немалых денег. Ирас Петрович огляделся, впитывая первые впечатления от Баку. Ярко, знойно, шумно, пахуче, суетливо. Было много извозчиков, частных экипажей, автомобилей. Но толкаться среди толпы пассажиров, только чтобы поскорее уехать, не хотелось. Лучше подождать, пока публика разъедется, а тем временем запастись местной прессой. Газетчики вокруг так и сновали. Их вопли были по большей части непонятны. К забастовке присоединились балаханы. На 225-й забил фонтан. В Мордокянах кровник застрелил Гаджи Раджабазарбали Аглы. В Сараеве убит наследник австрийского престола. И раз Петрович схватил мальчишку, крикнувшего про Сараева, за плечо, что-что, дай-ка. Местная газета «Каспий» перепечатывала сообщение телеграфного агентства «Рейтер». Из Вены 15-28 июня в боснийском городе Сараево девятнадцатилетний серб серп произвел выстрелы из револьвера в эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Обе августейшие особы были смертельно ранены и вскоре скончались. Австро-Венгерская империя потрясена. Повсюду проходят антисербские манифестации. Вчера ночью, когда поезд отправлялся из Тифлиса, а покушение еще не было известно. Рядом тоже с газетой в руках дожидался извозчика инженера соседнего купе. Поклонившись Фандорину, он сказал «бедный Франц Иосиф». Над ним тяготеет злой рок. Брата казнили мексиканцы, жену закололи напильником, сын застрелился... А теперь убили племянника. Что за несчастное семейство эти Габсбурги? В эпоху, когда Фандорин вынужденно обретался за пределами отечества, ему довелось вести знакомство с несчастным семейством, для которого он провел одно деликатное расследование, оставшееся тайной для прессы и даже полиции. Несколько раз встречался Ираст Петрович и с императором Францем Осифом. Над этим долгожителем, сидящим на престоле уже седьмое десятилетие, принято посмеиваться. Однако лоскутная центральноевропейская страна удерживалась на плаву лишь опытом и хитростью Старого Лиса. Если собственная империя, российская, по мнению Ираста Петровича, не дужила тяжело, но, ну, может быть, еще не смертельно, то держава Габсбургов дышала наладан. Государственное образование, в котором одна большая нация попирает множество других, еще может кое-как существовать на задворках Европы и на просторах Азии. Однако посреди просвещенного континента подобный анахронизм не имеет шансов на выживание. В России господствующая народность великорусская, по крайней мере, составляет почти половину, а в Австро-Венгрии немцев, сосредоточивших в руках всю полноту административной власти, едва пятая часть населения. Фандорин давно пришел к убеждению, что разношерстные по этническому составу, верованиям и культурным традициям народы могут мирно уживаться лишь в том случае, Если это всем выгодно, и никто не чувствует себя ущемленным в правах, иначе рано или поздно случится взрыв. Россия пока еще может этой трагедии избежать, если правительство переменит свою конфессиональную и национальную политику по отношению к 30 миллионам мусульман, 10 миллионам католиков, 6 миллионам иудеев и прочим второсортным и третьесортным обывателям, лишь бы только не произошло внешнего либо внутреннего потрясения. А Сараевская трагедия вполне может перерасти с проблемы австрийской или австрийско-сербской в более серьезный конфликт. Всем известно, что Россия считает Сербию своей зоной влияния. Сербы уповают на царя, как на своего покровителя. Не хватало только войны, двух инвалидных империй из-за столкновения государственных самолюбий. Впрочем, такой исход маловероятен. Не сошли же они с ума. Обменяются нотами, составят конфликтную комиссию, проведут согласительную конференцию — — Как-нибудь уладится, — успокоил себя Ираст Петрович. Тем временем подошла очередь садиться в экипаж. От элегантной пролетки пришлось отказаться. Кларин сундук в нее б не влез. Взяли фаэтон — длинную двуконную коляску, где багаж можно было уложить и сзади, и на дне. — Куда прикажешь, офенди? — спросил чернобородый возница в плоской шапочке. — На Горчаковскую улицу, гостиница «Новая Европа». Фандорин сделался мрачен и собран. Не из-за Австрии и даже не из-за вокзальных разбойников. Надо было укрепить нервы перед встречей с супругой. С кислой миной смотрел он на дома и улицы города-занавеса. Азия, померещившаяся в константинопольских контурах вокзала, растаяла. Фейтон подпрыгивал по булыжнику идеально прямого, совершенно европейского проспекта. Дома каменные, в три-четыре этажа, будто на Петровке или не Неглинной. Публика тоже малоинтересная, как в центральной части Тифлиса. То есть попадались прохожие в восточном наряде, но они составляли незначительное меньшинство. Дамы шли с кружевными зонтиками, в воздушных шляпках и светлых платьях, а когда на перекрестке показались две женские фигуры с закрытыми лицами, масса чуть не вывалился из коляски, все оглядывался, ужасно заинтригованный, он никогда еще не бывал на мусульманском Востоке. Бакинки в Чедрах встретились им еще несколько раз, и каждый раз японец впивался в них взглядом. «Должно быть, женщины в Баку очень умны», — наконец изрек он. чего ты взял?» «Те, кто уродлив, предпочитают прятать лицо. Это ли не свидетельство ума?» «На встречаются и глупые», — прибавил он минуту спустя. «Вон та -то, тощая кикимора лучше б завесилась тряпкой». Русское слово «кикимора» вошло в речевой обиход массы недавно, понравилось своей звучностью и японообразностью. А у Фандорина обнаружился новый повод для расстройства. Оказалось, что в Баку мужчин, одетых точь-в-точь точь как неудачливый убийца, черная черкеска, серая папаха и даже кинжал с костяной ручкой на поясе, довольно много. Из особых примет оставалась лишь однорукость. Самый надежный способ перебить сгущающуюся хандру — — Сделать что-нибудь полезное. Кларин сундук может подождать. — Не начать ли с подполковника Шубина? Костюм, правда, испачкан и шляпа потеряна, ну и ладно. — Поезжай сначала в градоначальство, — сказал Ираст Петрович Возницы, заглянув в карманный путеводитель. — Садовая, дом один, знаешь? — Кто не знает, — Пивучий откликнулся бородач, полуобернувшись и прикладывая ладонь к груди. Не желая терять время даром, Фондорин развернул складную карту города. Нужно было как можно скорее разобраться в местной топографии. Так, Фаэтон едет через регулярные кварталы, выросшие уже при русских. Где-то слева старый город, бывшая столица столицы Бакинского ханства. Ага, вон за аккуратным, но лосоватым бульваром показалась серо-желтая стена с закругленными зубцами, напоминание о Востоке. Но по правой стороне, увы, сплошной шеренгой тянулись серые фасады домов французской архитектуры. Фандорин почувствовал некоторое разочарование, как в свое время от знакомства с Окугамой в облике которой оказалось так мало экзотики. Бесцеремонный паук-запад все больше оплетает своей серой паутиной планету. Стандартная архитектура, единообразие одежды, повсюду европейская речь. Вот ведь восточный город, принадлежащий русскому престолу, а улица будто в Ницце, половина вывесок на французском и немецком. «Градоначальство Эфенди», — показал фейтонщик, придерживая лошадей. В самом конце широкого бульвара, дальше уже шла морская набережная, виднелся красивый особняк, лепной фасад, нарядные балконы, вдоль по тротуару фигурные фонари. Если бы не дежурившие у парадного входа полицейские, невозможно было бы заподозрить, что в этом нарядном палаццо располагается скучное казенное учреждение. — Жди. — Могу задержаться, — сказал Эраст Петрович помощнику. Внутри здание оказалось еще роскошнее, чем снаружи. Вряд ли в каком-нибудь другом градоначальстве империи на интерьер было потрачено столько мрамора и бронзы, а под высоким потолком посверкивала хрустальная люстра, такую хоть в театр. Ее донцы, переливающиеся всеми цветами радуги, венчал золотой круг с крупно выгравированной надписью «Дар от 28-го съезда нефтепромышленников». «О, ну тогда понятно». Подождав несколько минут в очереди к окошку дежурного, Эраст Петрович спросил, "На месте ли помощник градоначальника Шубин. — Нет, — был сухой ответ. Подполковник уехал, и нынче уже не ожидается. Пришлось сказать, что к Шубину срочное письмо из канцелярии наместника. Чиновник изобразил вежливую улыбку, если срочное. — Посоветую поискать господина подполковника в Лаканте. По понедельникам об этот час они всегда там. — Что это такое? — спросил Фандорин, доставая книжечку. — Ресторан «Варьете». Несколько удивившись, Раст Петрович не стал записывать адрес увеселительного заведения. С Шубином лучше было поговорить в серьезной обстановке, без помех. Получалось, что крюк проделан зря. Сразу приступить к делу не получилось. Хорошо, заеду позже. Гостиница «Новая Европа» — современное семиэтажное здание Фандорину не понравилось. Ну, Европа, ну, новая. Могло бы стоять в Москве или в Берлине. И вся Горчаковская улица была такая же, дистиллированная европейская. Только для Европы было очень уж жарко. Коляски бросили швейцары разгружать багаж. — Только сундук, — сказал Фондорин, а Амасе и Фаэтонщику снова велел ждать. В вестибюль Эраст Петрович вошел будто в приемную зубного врача с выражением кроткой и мужественной готовности к страданию. Приблизился к рецепции госпожа Клары Лунной у себя. Надутый портье с подозрением оглядывал запачканный фондоринский пиджак и молчал. — Разве киносъемочная группа остановилась не у вас? — Точно так, с у нас. Однако, если вы к госпоже Лунной на предмет автографа, беспокоить строжайше воспрещено, даже не просите. И раз Петрович знал, что Клара превосходно умеет влюблять в себя обслуживающий персонал, Лакеи, официанты, горничные, гримеры всегда грудью встают на ее защиту. Обожание достается Клари не за щедрые чаевые, а за превосходно сыгранную человечность. Интимно улыбнуться, легко коснуться рукой плеча, а лучше всего доверительно пожаловаться на мигрень или усталость, и сердце маленького человека завоевано. Я не за автографом. Передайте госпоже Лунной, что приехал муж». На щекастом лице служителя сменилась гамма сильных чувств. Недоверие мелькнуло и исчезло. Ну, такой солидный господин, пускай в грязном костюме врать, и тем более шутить не станет. Оживление — такая новость! Затем почему-то смятение. — Здесь ли она? — нетерпеливо спросил Ираст Петрович. но ну, Разбираться в переживаниях гостиничного портье ему было недосуг. — Так точно, в зале трианон. Он заарендован под съемочный павильон, вся группа там работает. Господин режиссер очень ругаются, если кто-то помешает. Однако ради такого гостя портье изобразил готовность немедленно, сию же секунду сорваться с места, но Фандорин с облегчением воскликнул «Нет, нет, пусть работают!» «Велите поднять в номер, вон тот сундук, а я оставлю для Клара записку. Не угодно ли пока заселиться?» «Не угодно. Я остановлюсь в другом отеле. У меня в городе свои дела. Вся эта суета будет мне мешать». Фандорин показал на рабочего в синем халате, который проворно катил через вестибюль какую-то огромную прожекторообразную штуку. — Понимаюсь. Однако по изумленной физиономии портье было видно, что он не может взять в толк. Кто в здравом уме может отказаться от счастья поселиться в одном номере с Кларой Лунной? — Эй, милейший! — поманил Фандорин рабочего. — Когда закончится съемка? — Через десять минут перерыв. — Лампам перед их нужен, — ответил тот, вероятно, это был осветитель. И Раст Петрович заторопился, какая гостиница в Баку самая лучшая? — Наша, — с достоинством ответил портье, — ну а номером вторым какая? — Националь, приличное заведение, но с нами не сравнить. Однако, если в съемке скоро будет перерыв, от чего бы вам не присесть за столик? Я распоряжусь подать оранжаду, а если прикажете, выну из холодильника шампанское. — Не нужно, я еще вернусь. Фаэтонщику повезло, теперь ему предстояла поездка в третий конец. Националь, знаешь, кто не знает, все с той же флегматичной почтительностью поклонился азиат. Наврал толстощеки портье. Отель «Националь» был респектабельней новой Европы и дороже. Цены на номера заставили Фандорина покачать головой. Зато здесь было уютно и старомодно, без новоришеского шика, А вышкаленная прислуга встретила нового постояльца так, будто ждала его всю жизнь. Плохо ли, что до Клариной гостиницы было очень уж близко, всего пять или десять минут пешком. Едва и раз Петрович успел умыться и переодеться. В белую полотняную пару, как раздалось громкое «тук-тук-тук», прислуга столь энергично не стучит. Неужто Клара? Но, ну, разумеется, чертов, портье сразу же понесся к ней докладывать о приезде мужа и о том, куда тот отправился, Растягивая губы в вежливой улыбке, Фандорин открыл дверь, и улыбка, изнатянутой, сделалась обыкновенной, естественной. "Эрас Петрович, господин Масса", на пороге сверкая всеми зубами стоял молодой франт. Жилет у него был в золотую искорку, на помаженный кок сверкал и лучился. На фиксатуаренные усики торчали хвостиками. "Се Симон кинематографический" Продюктор старался выглядеть так же безупречно, как Фандорин, но немного перебарщивал с элегантностью. Эрас Петрович пожал старому приятелю руку. Массе гость низко поклонился, а японец важно кивнул. Такой у них был ритуал. Потом обувь просияли. сен как он, Какой старый-стар Мородец!» — похвалил Масса. «Марсина-нарбу!» К 30-летнему возрасту Мородец успел прожить уже несколько очень разных жизней. Так что, глядя на него, Фандорин иногда задумывался о бездонных ресурсах метаморфизма, заложенного в человеческую натуру и так мало используемого большинством живущих. Когда-то человек, которого вся индустрии знала под именем сей Симон, был малолетним хитровским уголовником, потом заделался натуральным парижанином и энтузиастом серебряного экрана, а в последние три года опять пустил корни на российской почве. От всех этих пертурбаций и нехватки формального образования, речь Симона представляла собой рагу из русского и французского. Когда не хватало нужного слова или оборота, продюктер без колебаний вставлял гальское «мо» и немало тем не смущался. — Почему ты не на съемке? — спросил Фондорин. — Пуркуафер пожал плечами Симон, — я продюктер, а там распоряжаются режиссер и киносъемщик. Цепкий взгляд ИрАста Петровича отметил, что за неподдельной радостью молодого человека Кажется, скрывается смущение. — С чего бы? Симон конфузливостью никогда не отличался. — Ваш ариве такая неожиданность, — с несколько преувеличенным энтузиазмом воскликнул продюктер. — Клара меня не предупредила. — Это для нее сюрприз, и Фондорин поменял неприятную тему. — Как движется картина? — Я знаю, случилась задержка. У тебя опять финансовые трудности. — Как известно, у каждого человека есть своя денежная карма. Кому-то деньги сами идут в руки, другой бьется, урабатывается до полусмерти и вечно сидит на мели. У мсье Симона денежная карма была своеобразной. Золотые ручьи стекались к нему со всех сторон без видимого усилия, но так же быстро убулькивали дальше, оставляя продюктера ни с чем. Нет, Симон не шоковал, не пускал деньги на ветер, он был расчетлив, даже прижимист. Но им владела одна единственная страсть — снимать кино. И каждую копейку он вкладывал в очередной проект. За первые два года российской жизни Симон сделал шесть картин — три удачные и три провальные. То есть трижды разбогател и трижды разорился. После очередного банкротства весь в слезах. Он пришел к Фандорину просить в долг. Раз Петрович дал не только денег, но и совет, изменивший всю жизнь кинопромышленника, Тебе не будет удачи с собственными деньгами. Ты не виноват, это такая особенная карма. Попробуй работать с чужими капиталами.